Глава восьмая. Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашел в том, что жена его сидела с Вронским у особого стола и о чем-то оживленно разговаривала. Но он заметил, что другим в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и потому это показалось неприличным и ему.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 В обычный час он встал и сделал свой ночной туалет. Анны Аркадьевны еще не было. С книгой под мышкой он пришел наверх. Но в нынешний вечер, вместо обычных мыслей и соображений о служебных делах, мысли его были наполнены женою и чем-то неприятным, случившимся с ней. Он... Противно своей привычке не лег в постель, а, заложив за спину сцепившиеся руки, принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшее обстоятельство. Когда Алексей Санч решил сам с собою, что нужно переговорить с женою, ему казалось это очень легко и просто.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 та искусственная жизнь, которую прожил Алексей санч Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь. И он ужаснулся пред этим.